Техника работы с аортой. Техника работы с аортой следующая. Двумя руками занырнуть на глубину четкой пульсации, точка на две трети живота, оставив между руками промежуток в 3 см, так, чтобы сама аорта и эпицентр пульсации находились между пальцами обеих рук. Получится, что вы будете прижимать ткани по сторонам аорты а на нее саму давить не нужно, мы как бы фиксируем ее с боков двумя руками. Затем зафиксированную аорту нужно слегка натянуть вверх и начать слегка раскачивать из стороны в сторону, тянем вверх, качаем поперек. Потом то же самое место, не вынимая рук из живота, тянем вниз и также качаем поперек. Рисунок 29. Все техники выполняются мягко, плавно, до обезболивания, если будет неприятно или просто полминуты для профилактики. Тянем вдоль по ходу сосуда, качаем поперек сосуда. После того, как эта точка проработана, нужно переходить выше или ниже по орте, и так до тех пор, пока вы не пройдете ее всю от мечевидного отростка до развилки, где большой пульсирующий шланг разделяется на два помельче. У большинства людей развилка, бифуркация, аорты расположена чуть ниже уровня пупка. Но нужно помнить, что все люди индивидуальны. И, может быть, у вас все не так, поэтому ничего не ожидаем, а просто идем по аорте до тех пор, пока она не закончится. Если она закончилась, если пульс, по которому вы двигались вниз, больше не ощущается, значит, она разделилась на две подвздошные артерии левее и правее этой точки. Рисунок 30. Их тоже полезно проработать по такому же принципу с той лишь разницей, что диаметр их гораздо меньше, чем самой аорты, а значит промежуток между руками будет не 3 см, а 1 см. И поскольку идут они не вертикально, как аорта, а под углом, то и тянуть вы будете их не вверх и вниз, а по диагонали, то есть по ходу сосуда, а качать поперек сосуда тоже по диагонали, рисунок. 31. Подвздошные артерии большинству людей с первого раза найти сложнее, так как пульсация от них не такая мощная, как от брюшной аорты. Но с практикой вы научитесь, изучите свой живот вдоль и поперек и будете прекрасно в нем ориентироваться. Точек для проработки подвздошных артерий будет гораздо меньше, чем для самой аорты так как после развилки они лежат более поверхностно, а потом уходят вглубь малого таза, и бывает, что нащупать их там вообще не получается. Не нужно этого пугаться. Делайте проработку там, где точно нашли пульс, а где не можете найти. Там не делайте. В любом случае, хоть какое-то шевеление в области аорта и ее ветвей уже полезно для организма, так как там можно много чего улучшить или пошевелить, хотя бы для профилактики. Спазмы сосудистой стенки плохи не только тем, что ухудшается кровоснабжение органов и повышается нагрузка на сердце, но и тем, что сами по себе артерии – это мощные мышечные шланги, которые могут механически что-то куда-то тянуть. Если спазмируется аорта – то она начинает тянуть человека вперед, вызывая сутулость и грудной гиперкифоз. Организм, естественно, сопротивляется за счет мышц спины, чтобы удерживать себя вертикально. Это одна из частых причин гипертонуса, напряжения и болезненности мышц спины. Что-то в животе или в груди тянет вниз и вперед, А мышцы спины неизбежно напрягаются, чтобы препятствовать этому натяжению, день за днем вызывая у человека дискомфорт и ощущение скованности в спине. Если же мышцы недостаточно сильные и силы натяжения аорты оказываются больше, то вся конструкция едет вперед и человек начинает постепенно сгибаться. Поэтому, если вы хотите улучшить свою осанку, то недостаточно просто заниматься мышцами спины, нужно еще убедиться, что внутри вас ничего никуда не тянет, и аорта находится в расслабленном состоянии. Если же спазмируется одна из подвздошных артерий, то она тоже начинает тянуть, только в отличие от аорты, тянет не вдоль тела, а по диагонали, из-за чего часто перекашивается таз. Если осмотреть такого человека лежа, то у него одна нога будет как бы короче другой. Это называется физиологическое укорочение конечности или если по-простому что-то где-то перекосило, например, таз стоит криво, Поэтому ноги разной длины. Если выровнять таз, то ноги становятся симметричными, и длина выравнивается. Если прикос таза держится долго и постоянно, то это начинает влиять на остальные отделы позвоночника и на кости черепа. Весь организм будет пытаться подстроиться под разную длину ног. Чтобы не ходить криво, тело будет адаптироваться, и в результате плечи будут разной высоты, и лицо при тщательном измерении тоже будет асимметричным. Даже высота ушей, а точнее слуховых проходов, будет меняться. Все тело изменчиво и подвижно, оно всегда приспосабливается. Расслабление артерий Позволяет убрать внутреннее напряжение и натяжение, что значительно облегчает жизнь и экономит кучу энергии вашего организма. Причин тех или иных перекосов и искривлений может быть несколько. Может быть обычный неравномерный гипертонус мышц. Частый пример в практике — водители, у которых правая нога постоянно в полусогнутом, слегка напряженном состоянии давит на педали — а левая постоянно расслаблена. В результате у них тоже часто перекашивается таз, так как мышцы справа тянут сильнее, чем слева. У скрипачей, виолончелистов, прочих асимметричных музыкантов, различных каратистов машут чаще одной ногой, чем другой, игроков в кёрлинг, Труд щетка и лед в полусогнутом состоянии, любителей медитировать в позе лотоса, одна нога постоянно поверх другой, любителей сидеть нога на ногу часами без изменения положения тела, да и всех остальных, у кого ежедневная деятельность связана с какой-то несимметричной позой, у всех таких людей часто что-то перекашивается и приходится регулярно расслаблять мышцы. Это не проблема и не стоит бросать деятельность, которую вы действительно любите, из-за каких-то там возможных перекосов, просто по окончании трудового дня сделайте несколько упражнений на разные группы мышц для выравнивания тонуса и периодически проверяйте свой живот на наличие внутренних спазмов, тогда все будет хорошо. А если человеку все равно, чем заниматься и на чем играть, то желательно выбирать наименее травмирующий вид деятельности. Какой смысл отдавать ребенка на скрипку просто ради того, чтобы он научился на чем нибудь играть? Есть гораздо более физиологичные инструменты, например, фортепиано, где надо сидеть ровно, и работают обе руки симметрично. Как-то я наблюдал за игрой шикарного органиста, который играл не только руками, но и обеими ногами симметрично. Такую деятельность можно смело назвать полезной, так как она требует включения всех групп мышц симметрично и развивает связь между полушариями мозга, руками и ногами. Для любителей сидеть нога на ногу все еще проще. Поставьте на телефоне напоминалку и по сигналу меняйте ноги через равные промежутки времени. В любом случае в конце дня полезно несколько раз присесть, отжаться, подтянуться и сделать несколько скруток и наклонов, чтобы выровнять тонус мышц, как и после длительного периода любой статичной нагрузки. Мы постоянно видим это в дикой природе и среди домашних животных, которые любят периодически тянуться и встряхиваться. Если же вы работаете в каком-то коллективе или тем более руководите им, то смело устраивайте каждый час микроперерыв на одну-две минуты, чтобы присесть, потянуться, помахать руками и ногами, отжаться от стола, повращать шеи и так далее. Это ничего не стоит, но увеличивает производительность труда и снижает число дней Нетрудоспособности в коллективе. Именно поэтому раньше на предприятиях и в различных организациях была производственная гимнастика. А сейчас, к сожалению, этого нет, хотя многие хотели бы, но стесняются начать или делать в одиночку. Не надо стесняться. Берите пример с кошек и маленьких детей. Стремление человека быть симметричным, ровным и красивым абсолютно понятно и объяснимо. И это в большинстве случаев положительно мотивирует человека делать с собой что-то полезное. Ходить на тренировки, делать зарядку, больше двигаться, посещать различных специалистов по работе с телом, беречь себя и соблюдать осторожность там, где небезопасно и так далее. Но иногда стремление к совершенству — Симметрии и перфекционизм переходят разумные границы и приводят к тому, что люди начинают накручивать себя и переживать из-за абсолютно ничего не значащих вещей, типа съехавшего в сторону пульса, торчащих ребер или красных точек на коже, которые вообще никак по факту не влияют ни на продолжительность жизни, ни на качество жизни, ни на что другое, кроме настроения самого человека. С мнительностью нужно бороться. Мнительность и зацикленность на чьих-то словах или диагнозах имеет место лишь там, где не хватает собственных знаний и навыков. Китаец сказал, что пульс не в пупке, и теперь человек бегает по специалистам и думает о своей проблеме. Ситуация с бабой Ниной типична и постоянно встречается в практике, когда кого-то приходится успокаивать или переубеждать, объясняя, что все вообще не так плохо, как кто-то сказал. А кто будет успокаивать миллионы людей по всей стране, которых ежедневно чем-то запугивают или которым что-то внушают? Вы молодец, что слушаете эти строки и узнаете что-то новое и полезное для себя. Инвестиции в себя и в свое образование – это наиболее рациональный подход. Поэтому старайтесь подсказывать людям варианты альтернативных подходов к вопросам здоровья. Ну или просто дайте им почитать книгу, чтобы хоть как-то снизить им драматизм переживаний из-за пульсов, пупков, диагнозов и всего такого. А если вас или кого-то беспокоит что-то внешнее, косметическое, несимметричное, некрасивое или еще нечто подобное, просто задайте вопрос, влияет ли это нечто на продолжительность жизни, способность добывать пищу и размножаться? Если ответ отрицательный, то можно с этим вообще ничего не делать а лучше поработать над тем, чтобы выйти из-под влияния общественного мнения каких-то установок, чьих-то придирок и претензий. Польза от такой работы точно будет гораздо больше, и она точно положительно повлияет на продолжительность и качество вашей жизни. А это именно то, к чему я стремлюсь сам и призываю теперь вас улучшать мир вокруг себя и качество своей жизни.